Стремительны, как желание. В памяти моего отца Хулио Сесара Эскивеле Местре. Север. Он ощущается, охватывает нас со всех сторон, отмечает своей печатью. И неважно, как далеко отстоим мы от центра его тяжести, ибо он все равно притянет нас к своему ядру, закрутив в невидимом потоке. Он притянет нас как земля притягивает в воду как магнит иголку как кровь что увлечет за собой другую кровь как желание неизбежно встречающее другое желание север вот откуда я родом он скрывается в первом влюбленном взгляде которым обменялись когда-то бабушка с дедушкой таицевых первым ласковом прикосновении Возможность моего появления на свет обрела вполне реальные черты с рождением той, кому суждено было стать моей матерью. Мне оставалось только подождать, пока ее желание соединится с желанием моего отца, а уж потом мое появление на свет стало просто необратимым. В какой миг волевой взгляд северного магнита встретился с прохладным взглядом моря? Ведь вторая ветвь моего происхождения — Вторая половина меня самой связана с морем. Происхождение рода. Мой отец родился у моря. Там у березовых волн встретились и слились воедино желания двух людей, что дали отцу возможность прийти в этот мир. Сколько времени требуется желанию, чтобы передать тот самый, единственно нужный, сигнал? И сколько придется ждать желанного ответа? Вариантов может быть множество, но нельзя отрицать лишь то, что история любви начинается со взгляда, с одного взгляда. Он открывает ту дорогу, тот единственный верный и чарующий путь, по которому вновь и вновь суждено идти влюблённым. Присутствовала ли я при том, как мои родители обменялись первым взглядом полным любви? Где я была в тот миг, когда это произошло? Я все не могу отвлечься от этих мыслей, особенно сейчас, когда вижу беспомощные и потерянные глаза отца, который уже без сознания витает где-то в бескрайнем пространстве. Что он ищет? Новые вселенные? Новые желания? Новый взгляд, который в миг поманит его к себе и перенесет в другой мир? Он уже не может говорить и я этого никогда не узнаю. Я хотела бы знать, к чему он прислушивается, каков тот зов, которого он так ждет. Хотела бы знать, кто позовет его в другой мир, и когда это произойдет, как звучит этот прощальный сигнал, кто его протрубит, и кто поведет моего отца за собой, кто укажет ему дорогу. Если здесь, в этом мире, двери в жизнь распахиваем мы, женщины, то не так же ли все устроено и там? Кто станет акушеркой, что примет его в том мире? Мне хочется верить в то, что фимиам, неустанно курящийся в моей комнате, поможет явить ту путеводную нить, ту невидимую связь, по которой придет столь нужная отцу помощь. Таинственный ароматный дымок, не переставая, расползается кругами по комнате. Поднимается спиралью кверху, и я представляю его в виде пуповины, что соединит Отца с небесными сферами, чтобы вернуть его туда, откуда он и пришел в этот мир. Вот только откуда именно он пришел, мне неведомо. Как и то, кто или что ожидает его там, потом. Слово «тайна» пугает меня. Чтобы противостоять страху, я прибегаю за помощью к воспоминаниям, к тому, что мне известно о моем отце. Мне кажется, он тоже опасается чего-то. Ведь его невидящие глаза — плохие помощники в том, чтобы разглядеть, что его ждет впереди. Если взгляд — основа всему, то я боюсь, что отец не заметит своих будущих спутников». Тех, что придут помочь ему сделать первый шаг на новом пути? Как бы я хотела, чтобы он прозрел, чтобы кончились его страдания? Пусть новое желание притянет и поглотит его. Дорогой папочка, если бы ты знал, что я готова отдать все на свете, лишь бы осветить твою дорогу, помочь тебе в этом походе, как ты помог мне прийти в этот мир... Согласен? Зная я, что твои сильные и нежные руки встретят и поддержат меня, я ни за что не ждала бы так долго, чтобы появиться на свет. Но разве об этом узнаешь заранее? До того, как я увидела тебя и маму, вокруг все было темно и непонятно. Наверное, ты примерно так же представляешь себе будущее. Но ты не бойся. Я уверена в том, что там, куда ты уходишь... Есть кто-то, кто, кто ждет тебя, так, как ты когда-то ждал меня. Я не сомневаюсь, что чьи-то глаза сейчас сгорают от желания скорее тебя увидеть. А здесь ты оставляешь только добрые воспоминания. Пусть на твоем пути тебя сопровождают добрые слова. Пусть звучат голоса всех, кто тебя знал. Пусть они укажут тебе верную дорогу. Пусть они станут теми глашатаями, теми гонцами, что принесут в тот мир весть о твоем приходе. Пусть поведают они о любящем отце, о лучшем в мире телеграфисте и несравненном рассказчике, о том, на чьем лице всегда была улыбка. Глава первая. Родился он, когда в доме царило хорошее настроение, в праздничный день, и принят был всей семьей, собравшись посидеть за общим столом по случаю какого-то торжества. Рассказывают, что его мать так звучно смеялась по поводу очередной застольной шутки, что вдруг почувствовала влагу между ног. Сначала она решила, что это мочевой пузырь подвел ее, не выдержав испытания смехом, но опыт быстро подсказал ей, что истинной причиной послужило вот-вот ожидавшееся рождение уже двенадцатого ребенка. Под общий хохот она выскользнула из-за стола и проследовала в свою комнату. Одиннадцать раз рожавшая раньше, в тот день она управилась в считанные минуты. На свет появился мальчик, причем пришел он в этот мир не так, как все дети, не со слезами и плачем, а смеясь и улыбаясь. Приведя себя в порядок, Донья Хисуса вернулась в столовую и сообщила родственникам. «Смотрите-ка, что со мной приключилось!» Все обернулись к ней, и она продемонстрировала компании крохотный сверток, лежавший у нее на руках. «Надо же было так смеяться!» — сказала она. «Чтобы от смеха ребенок родился!» Взрыв хохота и общие аплодисменты прокатились по столовой. Все радостно приветствовали появление нового члена семьи. Супруг дони Хисусе, Либрада вскинув руки, завопил. «Вот радость-то! Вот это праздник!» Так ребенка и назвали. И пришлось ему это имя как нельзя кстати. Хубило, что по-испански праздник, словно явился воплощением радости, веселья и жизнелюбия. Даже потом, многие годы спустя, уже ослепший, он так и не потерял чувства юмора. Казалось, что дар чутья на счастье, присущ ему от рождения, и ничто на свете не может лишить его этой способности. Я имею в виду не способность быть счастливым самому, а тот редчайший дар наполнять счастьем жизнь всех тех, кого сводила с ним судьба. Где бы он ни появлялся, его сопровождали смех и улыбки. И неважно, насколько тяжела была атмосфера до его прихода, стоило ему появиться, и словно по мановению волшебной палочки, напряжение спадало, Страсти утихали, и даже самый отчаянный пессимист начинал видеть мир с его лучшей стороны. В общем, составной частью волшебного дара Хубила была способность привносить умиротворение в души людей. Впрочем, следует признать, что единственный раз в жизни этот дар не помог ему. И надо же было такому случиться, что осечка эта вышла не с кем-нибудь, а именно с его женой. Тем не менее... Этот особый случай и составил то самое исключение, которое лишь подтверждает правило. В общем же, никто не мог устоять перед его очарованием и доброжелательностью. Даже Ицель Ай, его бабушка по отцовской линии, на лицо которой женитьба ее сына на белой женщине, казалось, навеки наложила печать неистребимой угрюмости, начинала улыбаться, стоило ей увидеть внука. За это она звала его че эн, -че -эн -лич», что на языке майя значит «тот, у кого улыбка на лице». До рождения Хубила Донья Хисуса и Донья Ицель не слишком тыладили между собой. Причиной разногласий служил национальный вопрос. Донья Ицель была плоть от плоти народа майя и никак не могла одобрить при в ее расу испанской крови доья Иисуса. Она годами не появлялась в доме собственного сына, и ее внуки росли не слишком избалованные бабушкиным вниманием. Отторжение было столь сильным, что свекровь начисто отказалась общаться с невесткой, объяснив это решение своим незнанием испанского. Дони Иисусе пришлось взяться за язык Мая, но оказалось, что учить чужой язык столь не похожий на родной, Да еще и растить при этом дюжину детей несколько затруднительно. Вот почему общались обе женщины редко и не слишком-то ладно. Лишь с рождением Хубила все изменилось. Бабушка вновь стала частым гостем в доме сына. Ей нравилось быть рядом с новорожденным, чего, судя по опыту предыдущих одиннадцати внуков, за ней раньше не водилось. Но стоило ей впервые увидеть Хубила как бабушкино сердце было покорено его улыбкой. Хубила появился на свет, словно подарок небес. Подарок, сколь нежданный, столь же и пришедшийся кстати Тот самый подарок, с которым все носятся, не знаю куда его положить и где пристроить. Разница в возрасте между ним и его братьями и сестрами была столь велика, что хубил рос, как если бы он оставался единственным ребенком в семье. Более того, товарищами по детским играм ему стали племянники примерно одного с ним возраста, потому что некоторые из его братьев и сестер уже успели обзавестись собственными семьями и даже детьми. Так как его матери приходилось одновременно быть мамой, женой, бабушкой, свекровью, тещей и невесткой, Хубила волей-неволей провозил немало времени с прислугой до тех пор, пока бабушка не признала его любимым внуком. С того дня большую часть времени они проводили вместе, гуляя, играя или болтая о чем-нибудь. Разумеется, бабушка общалась с ним на языке майя, в результате чего Хубила стал первым двуязычным внуком Донье Ицель. Вот почему уже с пяти лет Хубила взвалил на себя ношу исполнения обязанностей официального семейного переводчика. Между прочим, дело это было весьма нелегкое. Каково ребенку уяснить для себя, что если Донья Хисуса говорит о море, она имеет в виду то самое море, что плещется прямо перед домом и куда вся семья ходит купаться. Когда же Донья Ицель произносит слово к «какнап», речь идет не столько о самом море, сколько о госпоже море одной из фаслуны, а плюс к тому это связано с выпечкой из замешанного на воде теста, которое, в свою очередь, на языке майя произносится точно так же. Так что Хубила приходилось учитывать не только подобные тонкости, но и малейшие изменения в интонации, степень напряженности голосовых связок, жесты и мимику, как мамы, так и бабушки. Работа эта была сложной, но хубил брался за нее с удовольствием и, разумеется, подходил к делу творчески. Перевод его никогда не был буквальным, он всегда позволял себе добавить одно-два любезных словечка, которых так не хватало в репликах обеих женщин. Со временем эта маленькая хитрость привела к тому, что свекровь с невесткой стали худо-бедно ладить между собой, а затем и вовсе полюбили друг другу. Этот опыт открыл Хубила ту силу, что дана словам, которые могут приблизить или отдалить людей, а также то, что язык, на котором произнесся эти слова, не столь важен, в отличие от истинного содержания того, что в них вложено. Звучит это очень просто, но в действительности все было изрядно запутано. Когда бабушка наговаривала Хубила то, что следовало перевести, В большинстве случаев слова ее не совпадали с тем, что она хотела сказать на самом деле. Выдавали ее скованная артикуляция и напряжение голосовых связок. Даже неискушенному ребенку, каким и был Хубила, не составляло труда догадаться о том, что бабушка прикладывает немалые усилия, чтобы не дать сорваться с губ лишним словам. Тем не менее, сколь странным это не покажется, Хубила прекрасно слышал эти самые непроизнесенные слова. И что самое интересное, этот безмолвный голос как нельзя более точно выражал истинные мысли и желания бабушки. Так что Хубила, не утруждая себя долгими раздумьями, частенько переводил эти невысказанные, съеденные мысли, опуская при этом сказанное вслух. Само собой разумеется, что ни за что на свете он не стал бы делать этого со зла или из вредности. Наоборот, его истинной целью всегда было поймать, сформулировать и произнести то волшебное слово, которое эти две столь дорогие и нужные ему женщины никак не решались сказать друг другу, давя в себе невысказанное желание. Прекрасным примером тому служили постоянные споры, что вели между собой его мать и бабушка. У Хубила не оставалось сомнений в том, что когда одна из них говорит «черное», на самом деле ей хочется сказать «белое» и наоборот. А вот чего он по своему малолетству никак не мог понять, так это зачем они так усложняют жизнь себе, а следовательно и всем своим близким. Ведь любая их ссора немедленно отражалась на всех членах семьи, а они же умудрялись ни дня не провести впустую. Повод для Рога не находился всегда. Если одна заявляла, что индейцы глупее и ленивее испанцев, то вторая уверяла ее в том, что испанцы куда противнее и несноснее тех самых индейцев. А уж чего-чего, но аргументов у обеих хватало в избытке. Однако самой больной темой для них, несомненно, было все, что так или иначе касалось образа жизни и порядков, заведенных Донье Хисусой. Донье Ицель очень переживала, что ее внуки живут неподобающей, по ее разумению, жизнью. Во многом именно поэтому она предпочла отдалиться от их дома, чтобы не мучиться, наблюдая за тем, как невестка воспитывает ее внуков. Но теперь она вернулась и была готова спасти от нещадной прополки еще не окрепшие корни признанного ею, наконец-то, внука. Чтобы мальчишка не забывала о своем происхождении, она снова и снова рассказывала ему не только сказки и легенды Майя, но и бесчисленные сюжеты из реальной истории, в основном о том, что за войны пришлось вести индейцам, чтобы хоть в какой-то мере сохранить себя, свою культуру и традиции последний по времени в этой череде была война каст, восстание, в ходе которого погибло около 25 тысяч индейцев, и в котором бабушка, само собой, играла весьма заметную роль. Одной из побед, одержанных несмотря на общее поражение, стало то, что ее сын Либрадо оказался во главе едва ли не крупнейшей компании экспортера Агавы и к тому же сумел жениться на испанке. Последнее было весьма и весьма необычно, ибо в Юкатане смешанные браки случались намного реже, чем в других городах, завоеванных испанцами. В колониальные времена ни один испанец не провел и суток где-нибудь в деревне, за стенами города. С индейцами их мало что связывало, и когда приходило время жениться, они уезжали на Кубу, где и подыскивали себе невест среди испанок, но никак не среди местных женщин. Так что уж говорить о женитьбе мужчины Майя на испанке? О таком здесь, пожалуй, еще и не слыхивали. Тем не менее, этот союз не только демонстрировал победу Доньи Ицель, но и нес в себе большую опасность. Доказательством могло служить хотя бы то, что ее внуки, за исключением Хубила, не говорили на языке Майя и предпочитали пить шоколад, сваренный на молоке, а не на воде. Едва ли кому-либо понравилось бы находиться на кухне в тот момент, когда две женщины сходились в принципиальном споре по этому поводу. Исключением, разумеется, был Хубила, которому выпало переводить дискуссию. В таких случаях ему приходилось быть вдвойне на страже, потому что любая неверно переведенная фраза могла быть воспринята как объявление войны. В тот день страсти особенно накалились. Стороны уже обменялись парой неправильно понятых посланий, что очень огорчало Хубила, которым никак не мог смириться с тем, что слова бабушки так сильно ранят его маму. Самым же трудным для понимания оставалось то, что на самом деле ни одна из них не вела спор о рецепте приготовления шоколада. Шоколад был всего лишь поводом. То, что хотела сказать Донья Ицель, скорее всего, выглядело так. К твоему сведению, дочка, мои предки возвели величественные пирамиды, обсерватории, храмы и задолго до вашего разбирались в астрономии и математике. Так что сделай одолжение, не пытайся учить меня чему-либо, а уж тем более тому, как заваривать шоколад. В свою очередь, изрядно уязвленный Донни иисусе очень хотелось бы заявить. Послушайте, мама Вы так привыкли презирать всех, кто не принадлежит к вашему народу, потому что майя, с одной стороны, такие приставучие и прилипчивые, а с другой так и норовят похвастаться своей непокорностью и независимостью. Я же не могу себе позволить смириться с таким отношением. Если вы так меня презираете, сделайте одолжение, не приходите в мой дом и не пейте мой неправильный шоколад». В конце концов, ситуация накалилась настолько, что, видя ярость, с которой каждая из споривших женщин отстаивала свою точку зрения, хубил не на шутку забеспокоился, особенно когда его мама потребовала. «Вот что, сынок, скажи-ка своей бабушке, что в мой дом не приходят совать нос в мои дела, и что я не потерплю, чтобы здесь кто-то распоряжался, а уж тем более, чтобы это делала она». Хубила ничего не оставалось сделать, как переводить. «Бабушка...» «Мама говорит, что в этом доме не позволит распоряжаться никому. Ну, кроме тебя, конечно». Стоило прозвучать этим словам, и Донью Ицель как подменили. Впервые в жизни невестка согласилась допустить ее к семейным делам. В свою очередь, Донья Иисуса тоже не могла прийти в себя от удивления. Она никак не ожидала, что свекровь отреагирует на ее воинственное заявление, такой любезной и умиротворенной улыбкой. Наконец, взяв себя в руки, она тоже улыбнулась, и впервые за все время, прошедшее с того дня, как она вышла замуж за сына Донни Ицель, вдруг почувствовала, что свекровь наконец-то приняла ее как родственницу. Хубила сумел одной лишь фразой дать обеим то, чего им так не хватало — ощущение нужности и признание собственной значимости. С того дня Донья Ицель перестала соваться на кухню с проверками. Она и так была уверена в том, что все ее указания выполняются как нельзя более точно. В свою очередь Донья Хисуса, почувствовав, что свекровь признала правильным ее образ жизни, смогла, наконец, выразить свою нежность и заботу по отношению к старой женщине. Ну и, разумеется, вся семья, облегченно вздохнув, зажила нормальной жизнью, благодаря столь точному и исчерпывающему исполнению Хубила своей работы к немалому удовольствию последнего. Он так рано открыл для себя силу слов и с такого раннего возраста тренировался в их передаче, что нет ничего удивительного в том, что в отличие от многих других мальчишек он не хотел стать ни пожарным, ни полицейским. Его мечтой было вырасти и выучиться на телеграфиста. Эта мысль оформилась в его голове в один прекрасный день, когда он покачивался в гамаке, слушая рассказ отдыхавшего рядом отца.